«Что ж, пойдем по трамвайным рельсам с напускной бодростью», произнес Кирилл, разглядывая примерную схему, которую начертил комендант. «Они такие же, как в туннеле?» – спросила крыся. «Нет, немного другие. Если удастся, трамвай я вам тоже покажу». Кстати, у отца любимая песня была на эту тему. И он тихонько запел себе под нос о прогулках по трамвайным рельсам, о которых нельзя рассказывать, иначе убьют. «Странная какая-то песня», вздрогнула Нюта. «За это раньше убивали?» «Э, девчонки, вы где росли-то? С вами ликбез надо проводить», развеселился парень. «В общем, отец рассказывал, что наверху много лет была власть коммунистов. Про них-то вы, надеюсь, слышали? Товарищ Москвин, красные линии и все прочее, и то хорошо». А у них как? Все должны быть полезными членами общества. Либо ты занят работой на всеобщее благо, либо культурно отдыхаешь, ну, выпиваешь, например. Говорят, на красной линии до сих пор так заведено. А если ты не похож на других, если тебя тянет на странные поступки, ну, там, по рельсам гулять ни с того, ни с е г о просто так, значит, ты опасный смутьян, и надо тебя всячески прессовать. Об этом и песня «Песня». Ее одна певица написала, которая погибла молодой, а сами рельсы здесь ни при чем, просто образ. Ну вот, потом власть красных рухнула, и наступило смутное время. Теперь уже ты мог гулять по рельсам, сколько влезет, если, конечно, у тебя никаких других потребностей нет. А если они есть, надо было работать с утра до ночи, чтобы заработать на квартиру, машину, детей, отдых и т.д. «То есть сам выбирай – либо пахать и не заметить, как жизнь пролетела, либо быть свободным, как птица, но ночевать под кустом и питаться из помойки». «Скажешь, тоже не поверила крыся. Баба Зоя рассказывала, что до катастрофы с едой проблем не было». Кирилл смутился. «Ну, про помойку – это крайности, конечно. Кому-то, может, и неплохо жилось. Бывают люди, которым при любом режиме неплохо живется. Даже сейчас». «А чья потом наступила власть?» — спросила любопытная Нюта. Парень пожал плечами. «Не знаю. Денег, наверное. В любом случае, кончилось все это катастрофой. И теперь, как сказал один философ, наступила власть тьмы». «А что ты коменданту отдал?» — спросила крыся. «Я видела, ты какую-то книжку вытащил из рюкзака». «А, это...» — с сожалением сказал Кирилл. Надо же было чем-то отблагодарить человека. Снаряжение, да еще и автомат с патронами тоже на дороге не валяются. Правда, не знаю, чем ему эта книга понравилась. Я думал, она только специалистам интересна». «Да что за книга-то?» «Определитель пресноводных рыб Европейской части СССР», грустно ответил Кирилл. «А у тебя она откуда? И зачем тебе такая? Ты что ли специалист по этим?» Пресноводным. Это долгая история. Мой отец с детства хотел стать биологом. В кружок ходил, книги о животных собирал и даже ухитрился поступить в и н с т и т у т н а б и о л о г и ч е с к и й факультет, хотя там конкурс был большой. А потом как раз наступили смутные времена. До науки уже никому дела не было, работать по специальности не устроишься или платят столько, что не проживешь. Вот он и пошел в какую-то группу музыкальную по клубам выступать. «Так он у тебя музыкант!» «Круто!» — уважительно протянула крыся. «Угу!» «Только сам он не любит этого вспоминать, потому что не для души играл, а из-за денег. А на самом деле ему всю жизнь наукой заниматься хотелось. До сих пор книжки собирает где только может, да и мутантами всякими интересуется, изучает их и описывает». Хочет какие-то закономерности вывести. Ну, почему одни такие, а другие эдакие? Кстати, Нют, его твой случай очень заинтересовал. Сколько раз он при мне удивлялся, почему те монстры взрослых сожрали, а ребенка не тронули». Нюта, в очередной раз почувствовавшая себя какой-то подопытной зверушкой, насупилась, поэтому парень примирительно положил ей руку на плечо. «Да ладно, не сердись. Я же не из вредности напомнил. Так пришлось к разговору». «О, вот что еще вспомнил. Отец тоже про тот овраг рассказывал, о котором комендант говорил. Он там даже бывал. Между прочим, это какое-то уникальное место. Его еще называют «Сходнинский ковш». Он около к и л о м е т р о в в диаметре, а в глубину метров сорок, и по дну протекает речка Сходня. Отец говорил, что еще один такой огромный овраг где-то в Африке, а больше таких нигде на Земле нет. Там даже сохранились уникальные виды животных. «Все они сейчас уникальные», — в с ё еще раздраженно буркнула девушка, сбрасывая руку. «Толку с того!» Нет, он имел в виду до катастрофы. Правда, это какие-то лягушки были, и то, что они особенные, только специалист понять мог. А мать говорила, что когда-то на том месте монастырь стоял, и монахи раз не пустили переночевать уставших путников, вот он в наказание и ушел под землю. Видно, неслабо ушел, раз такой провал образовался. В любом случае, место интересное. Комендант же объяснил, что оно нам не по пути, напомнила Нюта. В любом случае, зачем ему этот определитель? Кирилл задумчиво прищурился. Может, он в прежней жизни был заядлым рыболовом? Будет теперь рассматривать картинки и тосковать? Есть такая штука, ностальгия, ну, вроде грусть по прошлому, которую не вернешь. Я-то вот тоже эту книжку на память об отце взял. Может, мы с ним больше и не увидимся никогда. Жалко было отдавать, спросила крыся. Не то слово, кивнул парень. Правда, у меня еще определитель птиц остался. Он зевнул и предложил. Ладно, девчонки, хватит болтать. Давайте лучше отдохнем. Если хотим выходить этой ночью, то силы нам понадобятся. Девушки устроились в палатке, а Кирилл растянулся снаружи перед входом. Сидевший в десяти метрах убийца задумчиво посмотрел на него. Можно было бы попытаться прикончить соплячик во сне и тут же уйти обратно, но вдруг у щенка чуткий сон. Лучше подождать другого случая. Он представится скоро».